Глава 29 Улыбка на лице Фурии кажется оскалом акулы. «Ты не можешь свалить из клуба раньше времени, Изабель!» Ухоженная, стильная женщина с ярким макияжем, одетая в ядовито-кислотный костюм, открывает ящик, достает экземпляр и бросает на стол. Смотрит на меня, словно забавляется, чуть причмокивая губами, прорисованными карандашом. «Открой подпункт 5, дробь один. Читай внимательно!» Быстро хватаю экземпляр и листаю в поисках необходимого. Прочитав сложно оформленные строки, изложенные на языке юристов, поднимаю свой ошарашенный взгляд на Беккер. «Ну вот, умная девочка! А теперь иди, работай!» Сжимаю челюсти и молча покидаю кабинет высокомерной сучки. Я в ловушке, в чёртовой адовой ловушке. Дни завертелись и закрутились. Работа до утра выматывала. Я приходила домой иногда одна, иногда за компанию со своей странной соседкой. Ложилась в постель и вырубалась. Уматывала себя, чтобы не думать. Просто жить, как жила, и забыть, что есть в этом мире человек по имени Гор Кириан который, к счастью, больше не появлялся в клубе. Женский коллектив напоминал бассейн с красивыми ядовитыми рыбками, которые упражнялись в словесных баталиях и частенько портили жизнь друг другу. На меня продолжали коситься. Опасный игрок, вроде и свой, но и народный. Меня остерегались, предпочитала не замечать. Уже давно поняла, что жизнь ставит все на свои места. И если ты никого особо не задеваешь, то в конце концов окружающие понимают, что зря боялись. В клубе мужчины приходили поглазеть на меня. Особо знаков внимания не было. Правда, вы становились все значимее. «Вето хозяина» — это клеймо. Ясное дело, самоубийц покушаться на то, что этот бессердечный мужчина назвал своим, не было. Изабель, ты прям как вещь. Только эта шмотка в моем лице гору нахрен не сдалась. И это облегчение. Хотя, если быть честной, меня сей факт уязвляет. Да, черт возьми, бьет по самолюбию. Потому что я ему не нужна. Я товар, не ликвид. Это вызывает злость и обиду. Выбросить бы из головы чувство горечи, потому что контрактом меня связали по рукам и ногам. Не хочу здесь больше работать, и деньги мне эти слишком тяжело даются. Этот мужчина, эта ледяная бесчувственная глыба заняла все мои мысли, и с каждым днем все сложнее. Он играет со мной в игру, которая, понятна только ему. Манипулирует. Ставлю свои вещи в личный шкафчик, пока девчонки, как обычно, трещат в фоновом режиме. «Опять мой пришел!» «Я тебе говорю! Сенатор! Там сантиметров!» «Ну, повезло с клиентом!» Слышу смех, раскрепощенный, сексуальный, и меня передергивает. «Смогу ли привыкнуть к таким откровениям?» «Слышать подобное для меня дико». Девочки часто обсуждают клиентов. Хвастаются своими постоянными мужчинами, которые относятся к определенному сословию верхушки. Опять смех, и танцовщица с фиолетовыми волосами в платье Шехерезады поворачивается к поправляющей мейк Олли. «А ты что молчишь? Как твой?» «Я не имею права говорить» отвечает моя соседка и смотрит из-под лобья. Непростая девочка. Умеет защищаться. Она так и не раскрыла мне своих тайн. Может быть, оно и к лучшему. И так с каждым днем в этом адовом котле мне все больнее выживать. Что-то странное зародилось в сердце. Во мне уживаются противоречия. Раздвоение личности это так называют. Одна ненавидит гора Кириана на да другая видит сны, где этот мужчина имеет на том самом столе не блондинку, а шатенку, и черты ее лица до жути напоминают мои собственные. Это сумасшествие. Тру лицо рукой и выхожу из общей гримерки. Нужно побыть одной. Голова раскалывается, в груди тянет». Вроде не так еще стара для сердечно-сосудистых спазмов, но сердце колет. Особенно сильно под вечер, когда приходит время моей явки в порог, как заключенному, отматывающему свой срок за провинность. После того злополучного дня единственное, кого я старалась не видеть в клубе, это красавица-блондинка. Пассию гора я на дух не переношу. И это не любовь у нас взаимная. Благо, Примо восседает в отдельной гримерке, и мы редко можем столкнуться лоб в лоб. Я стараюсь избегать общих дорожек, но все же иногда мы обмениваемся взглядами. Между нами явное натяжение, звенящее и опасное. Красивые кошачьи глаза всегда выхватывают меня в пространстве, стоило нам пересечься, и я читаю в них предупреждение. В ответ на это у меня внутри зарождается странное чувство неприязни. Оно угнетает. Что это? Ревную мужчину, который мне не принадлежит? Вырываю на корню эту мысль. Облокачиваюсь о холодную стену рядом с дверью, за которой кипит клубок страстей, далеких и непонятных для меня. «Изабель!» Кириан вызывает!» — скупо информирует Беккер, когда я сталкиваюсь с администратором, величественно шествующей к общей гримерке. Замираю под строгим взглядом. «Мне нужно переодеться!» Отвечаю, первое, что приходит на ум, тяну время. А внутри агония. Он здесь. Столько не видела и не хочу видеть». Хельга ироничным взглядом окидывает мой весьма скромный по местным меркам наряд, который к тому же прикрыт шелковым глухим халатом. «Если хозяин вызывает...» — чеканит слова и смотрит на меня с укором. «Это означает, ты идешь к нему немедленно, хоть в трусах, хоть без». «Не отвечаю». И женщина, одетая в безукоризненный брючный костюм цвета ультрамарина, проходит мимо меня с папками наперевес в общую гримерную. Верная Кириану, как ручной цепной цербер. Из-за закрывшейся у моего носа двери слышен громкий голос фурии, привычно распекающий зарбавшихся девиц. «Алвира оштрафована за прогул». «Николь!» Замираю и перестаю дышать. У девчонок красивые имена, как у бабочек, пестрых и разных, чтобы клиенты не путались. Думаю о чем угодно, но главная мысль пульсирует в висках и передается по венам, несущим странное томление, страх и ненависть. Меня вызывает гор. Сколько времени прошло с того злополучного дня, когда я. Не хочу вспоминать. Заталкиваю кадры в самые закрома сознания. Хозяин — редкий гость в клубе. У него сеть подобных заведений не только по всей стране, но и за ее пределами. Он может нагрянуть в любой момент с проверкой. Поднять документы и размазать всех по стенкам одним тембром голоса и взглядом из подлобья. Его побаиваются. Даже грозные шкафообразные мордовороты секьюрити. На месте все вопросы решает Хельга. Такой преданности к боссу я никогда не видела. Кириан явно для нее нечто большее, чем просто работодатель. Может, и с ней спит? Не мое дело. В глазах запекаются слезы. Увидеть его после того — это пытка. Чувствовала его ледяной взгляд, направленный на меня. Шок, смятение. Все смешалось, и горькая обида, полоснув когтями, дала мне понять, что именно я испытываю к этому мужчине. Он меня помиловал. На этот счет у меня иллюзий нет. Его воля, его прихоть, и все может измениться. Быть игрушкой, живой. Дышащей куклой в руках циничного хозяина клуба больно. мог ведь заставить меня встать на колени. Не сделал, не тронул, выполнил мою просьбу. Только все может поменяться. И от этого в моем сердце поселилась горечь и обида. Сейчас гор здесь и зовет меня. Запахиваю шелковый халат поплотнее. В гримерку мне теперь не войти. Получу выговор от злюки, а идти к нему все равно придется. Слово Кириана закон.